Глава вторая. Воробейник. В то утро солнце нещадно палило, и в деревне слышался стрёк от цикад. Сяубай поднял голову, посмотрел в сторону дворца и с беспокойством продолжил. Этим летом в стране преобладала засуха, и жители деревень с нетерпением ждали дождя. Били в гонги и барабаны, поклонялись королю драконов и матушке земле. Даже собирали деньги, чтобы нанять шамана и провести грандиозную церемонию по призову дождя. Но все было безуспешно. «А какое это имеет отношение к тебе?» и Легкомысленно спросил Фэйю. «Ты ведь даже не из этих мест». «Пусть меня и отдали в заложники этой стране, но это не значит, что я не забочусь о местных жителях». «Пойдет дождь или нет, это воля небес. Мы здесь бессильны». «Кажется, да», — уныло ответил Сяубай. «Но я каждый день молюсь богам и стараюсь раздать воду пожилым, детям и больным. Но этого недостаточно. Засуха по-прежнему очень серьёзная проблема. Я не справлюсь в одиночку. Придворные лекари то и дело ищут ответ в книгах, молят правителя о дожде». «Это может сработать». Фэйю взял в руки веточку и стал помешивать жидкость в горшке. Очевидно, тема засухи ему наскучила. Все больше и больше людей погибает от засухи. Один-два человека, будучи слабыми и не имеющими возможность принять дворцовое лекарство, уже умерли из-за нехватки воды. Такая погода — бедствие для людей. Похоже, болезнь окоченения как-то связана с засухой. Но что-то здесь не так. Я не понимаю, что происходит. Сяобай ловко вывел тему в нужное русло, чтобы интерес Фэй Ю не угас. Какие симптомы наблюдаются у окоченевших? глаза юноши мгновенно заблестели окоченелость снова пробудила в нем любопытство фэйю ты когда нибудь видел воробейник растущий посреди северного моря я слышал что его лепестки тонкие словно крылышки цикады и морщинистые как складки пурпурного шелка фэйю имел некоторое представление о различных необычных диковинках в мире так как либо читал о них в книгах либо слышал от людей правильно Некогда иностранные купцы преподнесли императору это растение как подарок. Придворные поделили цветы между собой. Даже мне удалось попробовать кусочек. Вкус должен быть восхитительным. Фэй Ю когда-то давным-давно пробовал воробейник и не мог не упомянуть об этом. Всего один кусочек, и можно ощутить дыхание моря, не так ли? Разве он вкусный? И, нахмурившись, возразился Аубай. У воробейника вонючий рыбный запах. Про ужасный вкус я уж промолчу. «Так вот, симптомы окоченения похожи на этот цветок». «Что ты имеешь в виду?» «После окоченения кожа пациентов становится морщинистой и иссохшей, как лепестки воробейника». «Что?» Восклицание означало, что Фэй Ю был крайне удивлен, и это побудило Сяо Бая продолжить. «Разве это не жутко?» «Болезнь иссушения вовсе не редкость и существует с давних времен», — спокойно ответил Фэй Ю. «За последние несколько лет от нее скончалось много людей. Большинство смертей произошло из-за нехватки воды. Другие заразились лихорадкой во время чумы». «Правда?» «Расскажи мне лучше о самом первом пациенте», — прервал дальнейшие расспросы Фэйю. «Иногда мы не можем судить об источнике болезни только по поверхностным симптомам, не правда ли?» «Что ж, дай мне подумать». Сяобай задумался на некоторое время. Был жаркий полдень. Я в это время был на дежурстве и патрулировал около дворца. Воздух был очень сухой. Во дворце достаточно еды и воды, но даже там жара была нестерпимой. Только в покоях принцессы Линлян император приказал разложить небольшие кубики льда, чтобы охладить комнату. Куда ни глянь, все обмахивались веерами и выглядели уставшими. В воздухе витало ощущение вялости и сонливости когда я проходил мимо облачных врат я заметил как из комнаты выбежала придворная дама облачные врата это место где во дворце хранятся музыкальные инструменты пояснился убай скорее всего это название пошло от современников хуанди так в те времена называли музыку и танцы примечание хуанди или желтый император легендарный правитель Китая, основатель даосизма и первопредок всех китайцев. «Все верно. Придворная дама закричала. «Какой ужас! Кто-нибудь на помощь!» Она в отчаянии подбежала ко мне и схватила за руку. Я последовал за ней в облачные врата и увидел, что один из музыкантов лежал на полу без сознания. «Подожди-ка минутку», — прервал его Фэйю. «Когда ты вошел в облачные врата, какую энергию ты ощутил в комнате?» Примечание. Под «энергией» имеется в виду понятие «ци», обозначающее жизненную энергию. «Энергию?» «Да. Как облака в небе бывают разных цветов и форм, так и в помещении может быть разная энергия». «Я не ощутил никакой энергии. В комнате вроде было все как обычно». «Что, учитель даже этому тебя не научил?» Фэй Ю удивленно взглянул на Сяобая. «Ладно, забудь об этом и не беспокойся об энергии. Просто скажи мне, было ли там что-то необычное?» «Необычное?» — в недоумении переспросил Сяобай. «Что ты имеешь в виду?» «Может, на стене остались следы когтей неизвестного происхождения? Мечи или кинжалы двигались в футлярах, или гладкий белый нефрит внезапно стал выделять черный дым?» «Да вроде нет. Ничего такого не было». «А что насчет другого?» — спросил Фэйю. Струны музыкальных инструментов неожиданно рвались, на поверхности водной глади появлялись маленькие воронки, а вокруг слышался едва различимый комариный писк. Сердце Сяо ёкнуло. «Фэй Ю, ты хочешь сказать, что здесь замешана потусторонняя сила?» «Даже если симптомы выглядят обычными, настоящая причина болезни может быть очень необычной». Фэй Ю не стал отвечать прямо. «Я просто пытаюсь докопаться именно до первопричины окоченения людей». Может, в тот момент я переволновался. В любом случае, когда я зашел в облачные врата, я лишь проверил состояние музыканта и не заметил ничего, о чем ты говорил». С сожалением ответил Сяобай. «Ну да ладно», — сказал фэйю и продолжил свои расспросы. «Расскажи мне, сколько лет музыканту, какого он телосложения и есть ли у него вредные привычки?» «Вот все то же самое я спросил у придворной дамы». Сяо Бай обрадовался, что может предоставить хоть какую-нибудь информацию о случившемся. Музыканту уже почти 60 лет, крепкого телосложения. Он очень уважаемый и честный человек, долгие годы служил во дворце и никогда не доставлял никаких хлопот. Придворная дама была с ним, когда он упал без сознания? Нет, принцесса Линлян велела ей принести арфу из облачных врат, и та, случайно обнаружив музыканта на полу, сразу позвала на помощь. Фэйю ничего не сказал и уставился на неподвижное отражение их двоих в чашке. Помолчав некоторое время, он произнес. "Могу я узнать, на каком инструменте музыкант играет во дворце?" "Что ж", ответился Убай. "На самом деле, он не играет на музыкальных инструментах, он мастер, настраивающий струны". "О", -о, -о. Фэйю прищурился. На его лице промелькнула тень сомнения. "Что такое?" "Ничего". Есть ли у этого человека какие-либо другие симптомы, кроме морщинистой кожи, как у воробейника? Я поспешил на помощь музыканту и хотел проверить его состояние, но был поражён. Он не дышал. Его сердце не билось, словно он мёртв. «Тогда откуда ты знаешь, что он не умер?» «Его кожа выглядела иссохшей, но цвет лица не изменился, как обычно бывает у покойников». Сяо Бай старался как можно точнее описать симптомы. «Только кожа со временем все больше и больше сморщивалась, будто из нее выжимали влагу. Придворная дама так перепугалась, что только дрожала, как осиновый лист, и не могла ответить ни на один из моих вопросов». «Так вот в чем дело». Фэй Ю сделал глоток чая. «Из маленькой чашки». Тёмные облака плыли по небу, перекрывая жаркие лучи солнца. Сяобай заметил, что свет внезапно потускнел, и, казалось, вот-вот пойдёт дождь. Зелёный цвет листьев акации заметно потемнел, а со стороны леса доносилась приятная прохлада. На улице и так было довольно тихо, но теперь к этому добавилось некое чувство одиночества. «Фэйю, ты думаешь, это не из-за нехватки воды?» «А ты как считаешь?» Фэй Ю взглянул на Сяубая в ожидании ответа. Он никогда не понимал, был ли этот мальчик слишком умным или, наоборот, слишком глупым. Если он умен, то почему не знает основ магии? А если глуп, то как учитель мог взять его в ученики? Поэтому он специально не высказывал никаких соображений и хотел услышать мнение Сяубая. «Я сначала так и подумал», — ответил Сяубай, не понимая, что Фэй Ю его проверяет. Однако есть один момент, который не перестаёт меня удивлять. Что именно? Несмотря на то, что озёра за пределами города высохли, земля потрескалась, а у людей нет средств к существованию, каждый день во дворце и за его пределами работают водяные мельницы, и недостатка в воде нет. Так что я позвал стражу и попросил их позаботиться о музыканте. Ему сделали иглоукалывание и отпаивали различными лекарствами, в надежде, что он очнётся и расскажет всем, что произошло. «Так он очнулся?» «Конечно, нет. Он все еще без сознания, иначе я бы к тебе не пришел. Кроме того, недавно произошел новый случай, который полностью опровергает предположение о нехватке воды». Фэйю поднял маленький камушек с земли и бросил его в чашку с чаем. «Похожий на этот камень в воде?» «Ты уже слышал об этом?» Сяобай удивленно взглянул на него. «Нет, я просто предположил, что если ты можешь полностью опровергнуть свою первоначальную догадку, то в этом случае проблема должна быть не в нехватке воды, а в том, что в этой воде». «Все верно», — похвалил его Сяубай. «Время, место, возраст и состояние организма полностью отличаются от ситуации с музыкантом, только симптомы точно такие же. Я совершенно запутался». «Подожди, дай угадаю». Фэй Ю щелкнул пальцами и продолжил. «Это молодая девушка». «Невероятно! Ты так уверенно говоришь, словно видел все собственными глазами. Действительно, новой пострадавшей оказалась придворная дама 14-15 лет. Она упала в пруд неподалеку от покоев принцессы линлян Она является личной горничной принцессой и однажды ночью направилась на ночной обход, но так и не вернулась. Принцесса сначала хотела позвать стражу, но потом решила, что служанка в свободное время, скорее всего, отправилась поболтать с подругой в дворце». Лин лян никак не могла предположить, что ее горничная полночи провела в пруду. Не стоит даже упоминать, как принцесса испугалась, когда девушку нашли. Император пришел в ярости и приказал провести расследование. Ночные обходы – обычное дело. Само собой разумеется, что придворные дамы должны быть хорошо знакомы с территорией дворца. Вот почему ситуация очень странная. Во дворце ходят слухи, что на девушку напало привидение, и она попала в ловушку злого духа. Фэйю лишь улыбнулся на предположение Сяобая. В его улыбке крылся неуловимый смысл. «Ты уверен, что дворцовая дама не утонула?» «Абсолютно уверен», — без колебаний ответил Сяобай. В этот раз он подошел к осмотру со всей серьезностью. «Прежде всего, когда ее обнаружили, она была не в воде, а лежала на берегу пруда. Ее платье промокло, как будто ее только что вытащили». «Волосы и кожа тоже были мокрыми?» «Да, я всё внимательно проверил. Цвет кожи был розоватый, а не бледный, и сама девушка была тёплая, а не холодная. По этим признакам её не отличить от живого человека. Во рту и носу не было следов утопления. А когда мы пытались откачать воду из её лёгких, то не обнаружили ни капли жидкости. Она совсем не похожа на утонувшего человека». «Чтобы избавиться от лишней воды в организме, нужно протереть всё тело лекарством из дикорастущего имбиря. Это поможет сохранить жизнь». — сказал фейю Но ты ведь об этом знаешь, не так ли? — Да, я помню, как ты учил меня лечить едва не утонувших людей. Однако на этот раз способ не сработал. Как бы мы ни помогали ей, горничная все равно не очнулась. Более того, у нее остановилось сердцебиение и пропало дыхание. И хотя она упала в воду, постепенно у нее проявлялись симптомы морщин и увядания, как у растения без воды. Если бы я лично не видел ее в воды, то решил бы, что это связано с жарой и засухой. «Тем не менее, ты пришел ко мне не сразу». Взглянул на него Фэй Ю. «Лекари во дворце постоянно что-то обсуждают, трещат, как сороки, и все никак не могут прийти к согласию». Сяобай беспомощно вздохнул. «Ты ведь больше всего на свете ненавидишь подобный шум, не правда ли?» «Оказывается, ты все же имеешь некое представление о моем характере, хоть мы и обучались у учителя в разное время». Фэй Ю снова бросил взгляд на Сяобая. «Да, после того, как учитель ушел, моя жизнь во дворце похожа нахождение по тонкому льду. Если бы я не мог жить здесь, я бы продолжил учиться у тебя». Сяобай воспользовался возможностью, чтобы высказать это предложение. Ничего не выйдет. Неожиданно категорически отказался Фэй Ю. «Я привык жить один. Мне нужна абсолютная тишина. Я не могу с кем-то делить свой дом. Я не буду тебя беспокоить», — поспешно возразил Сяобай. «Тишина, о которой я говорю, означает не только отсутствие шума. Ты особенный человек, дружелюбный и гостеприимный, и обязательно приведёшь сюда кого-нибудь из дворца или простых людей. А я очень вспыльчивый. И если кого я обижу, то тебе придётся нести за это ответственность». «Неважно, я готов к ответственности». «Не говори так. Мне не нравится находиться в окружении людей. Такой уж я человек», — нахмурился Фэйю. «Более того, я должен каждый день самосовершенствоваться. У меня нет времени учить тебя. Лучше всего оставить все как есть. Ты можешь просто иногда заходить». Сяобай собирался что-то ответить, но забеспокоился, что Фэй Ю попросит его уйти. Поэтому промолчал. «Так, к какому выводу пришли лекари во дворце?» Очевидно, Фэй Ю не захотел продолжать тему своего одиночества. «Все одно и то же». Сяо пришлось отказаться от идеи переехать к Фэйю. Каждый раз, когда возникает тяжелая болезнь, одни говорят, что это из-за недостатка ян и холода, другие настаивают, что это из-за недостатка инь и тепла, что это дисбаланс между инь и ян, недостаток жизненных сил в крови и тому подобное. примечание В древней китайской медицине считалось, что в теле человека циркулируют два типа энергии — мужская, ян, и женская — инь. Для определения заболевания и, соответственно, лечения необходимо было понять, какая энергия преобладает, а какой недостаточно. А что насчет лечения? Обычный куриный суп с женьшенем и сахарное ласточкино гнездо для печени, грушевидные лилии и жемчужные устрицы для очищения тела и так далее. Они боятся давать какие-либо лекарства, ведь если что-то пойдет не так, то император обвинит именно их. Так пациенты никогда не проснутся. Один из лекарей сказал, что он десятилетиями изучал людские болезни. Это не похоже ни на лихорадку, ни на простуду, а на какое-то зло, но его никто не слушал». «О, кто-то действительно такое сказал», — удивился Фэйю. «Но пока лекари бесконечно спорили, случилось нечто ужасное», — сказал Сяубай. «После того случая люди во дворце стали окоченевать почти каждый день, и их тела находили в разных местах. Кого-то на кухне, кого-то в саду или рядом с часовней, и они никак между собой не связаны». «А что насчет времени?» «Точно не знаю. Большинство случаев произошло глубокой ночью. Почему ты спрашиваешь?» Они все заболевают по ночам по странному стечению обстоятельств. Может, в этом что-то кроется? На фоне голубого неба лицо Фэйю казалось ещё бледнее. Но это не точно. Дело дошло до того, что лекари больше не могли откладывать исследования и, наконец, достигли согласия в определенной степени. Они считают, что это «чума», которая передается от человека к человеку. Если с ней не бороться, то пострадает намного больше людей. Поэтому они рекомендуют отправлять всех больных в просторную комнату и закрывать, чтобы не пострадали здоровые люди. Они также тщательно проверяют всех, кто контактировал с заболевшими, чтобы убедиться в отсутствии признаков окоченевания. В конце концов, они стараются поддерживать чистоту во дворце, а блюда императора и принцессы Лин Лян теперь готовят на отдельной кухне. «Это бесполезно, не так ли?» Сяо Бай кивнул. «Поначалу я тоже считал, что это чума. Весной и летом не было дождей, поэтому могла вспыхнуть эпидемия, но симптомы не те. У людей, заболевших чумой, болит голова и живот, появляется раздражительность и сухость во рту». «Симптомы довольно очевидны, но на этот раз у пациентов не было никаких признаков до заболевания Некоторые лекари прописали отвар Циньвэйбайду, но все бесполезно». «Отвар Циньвэйбайду?» — удивился Фэйю. «Примечание. Отвар Циньвэйбайду. Жаропонижающий, очищающий организм от чумы отвар». «Ты же не думаешь, что это чума, да?» — спросил Сяобай. «Но лекари велели мне не мешать лечению, поэтому мне пришлось оставить их в покое и провести собственное расследование». «И что же ты выяснил?» «Отравление», — уверенно заявил Сяобай. «Я начал перебирать ситуации, отличающиеся от чимы, например, отравление на почве личной обиды». «И отравить так много людей одновременно?» — спросил Фэйю. «Если отравить еду или воду не исключено, что можно случайно нанести вред другим людям», — ответил Сяобай. Однако, проверив некоторые места во дворце, я в итоге отказался от этой идеи. «Почему?» «Сначала я осмотрел восточную часть». «Восточную часть?» «Да, там находится общая кухня, в которой готовят еду и напитки для всех во дворце. Там я проверил ежедневный график приема пищи за месяц до начала болезни». «Нашел что-нибудь?» «Основа. Ничто иное, как проса и рис». «Из мяса готовили вырезки, жареную свинину, куриный суп и жаркое из кролика. Ещё подавали вино. Из соусов готовили горчично-соевый и сливочное варенье. А как началось жаркое лето, то на кухне стали хранить сушёное мясо и рыбу. Так делают уже много лет, и никогда никаких происшествий не случалось. Я воткнул серебряную иглу, чтобы проверить, отравлена ли еда. Но она не почернела, так что с едой было всё в порядке». «Во дворце и такие блюда подают». «Что?» — переспросил Сяобай. «Сяобай». «Ничего такого. Я давно изучаю кулинарию, поэтому мне любопытна дворцовая кухня». Затем Фэй Ю подозвал мальчика в зелёном и тихо что-то попросил у него. «Я и не знал, что ты этим занимаешься». Все блюда во дворце готовятся в восточном крыле и подаются порциями. Иногда принцы и принцессы хотят съесть что-нибудь особенное, тогда они тратят собственные средства и посылают слуг за покупками. Но готовят все равно на общей кухне. Если кто-то хотел отравить определенного человека, то почему музыкант и придворная дама? А если это не отравление, то почему все симптомы одинаковые? Сяо Бай был озадачен и взглянул на Фэй Ю с беспокойством. «И правда. Как такое может быть?» — произнес Фэй Ю. Он полулежал на земле и подпирал рукой голову. «Мне кажется, этот случай очень запутанный. Кроме еды есть только питьевая вода. Тогда всего лишь нужно проверить состояние колодцев и определить качество воды». «Я уже проверил. Вода в них чистая. Увы, люди продолжают окоченевать. И я ничего не могу с этим поделать». Сяобай потянул Фэйю за рукав и умоляюще спросил. «Фэйю, ты же сможешь мне помочь и в этот раз, правда?» «Уже темнеет». «Я так долго слушал твои рассказы о филее жарком из свинины, что сам проголодался». Фэйю не ответил на вопрос и сменил тему разговора. «Ты редко ко мне заходишь, так что давай сначала поужинаем».